Стихотворение 5. Вновь в богатый зол и рад, вновь унижен бедный. С кровель каменных громад смотрит месяц бледный, насылает тишину, оттеняет груть изну каменных отвесов, черноту навесов. Всё бы это было зря, если б не было царя, чтоб блюсти законы, только нищий дворца Добродушного лица, золотой короны он с далёких пустырей в свете редких фонарей появляется. Шея скручена платком под дырявым козырьком улыбается. 7 февраля 1914 года.